— Скорее, чем ты, выхлопычу. — А тебя пошлю на Унжу. Лесные дачи там я купил. При рубке будешь находиться. — Всячески буду стараться заслужить вам, Марка Данилович. Не оставьте Христа при моей бедности, — сказал Терентий Михайлов. — Насчет жалования потолкуем завтра. Теперь уж поздно. Да и тебе с дороги-то отдохнуть пора, — сказал Марко Данилович, направляясь из сада вместе с Хлябиным. Все будет сделано. Не забуду, что братнину участь ты облегчил, не оставлю. Ступай с Богом, да кликни Корнея, в горница бы ко мне шел. Вот еще что. Крепко-накрепко помни мой приказ. Ни здесь, ни в деревне у сродников, ни на Умже. И слова одного про Макея данилчи не моги вымолвить. Ранней болтовней, пожалуй, все дело испортишь. Про свои похождения что хочешь болтай.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 Знать бы это годика через три, как пропал нам ремакеушка тот бы радость это была. А теперь, главное, дунет у меня при останется. Еще женится, пожалуй, на Дарью Сергеевне, детей народят. А жаль Дарью Сергеевну. Не чует сердешное, что он в живе. Как бы не узнала. Поскорей надо отсюда корнее в Астрахань, а Терентья на Унжу. Не то наливший зенки спьян, кому-нибудь и наболтают, а Собханкулова отыщу непременно». Вошел Корней. Не успел он положить уставного начала, как Марко Данилович на него напустился. Тебя-то зачем нелегкая суда принесла? Ты-то зачем, покинувши дела, помчался с этим проходимцем? Слушал я его, но сказал сказок Стрикорова, только мало я веры даю им. Ты-то, спрашиваю я, ты-то зачем пожаловал в такое горячее время? Теперь, пожалуй, там у нас все дело станет.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 На то его воля, а мне надо ему послужить, чтобы лишней болтовни не было. Пуще всего того я опасался, чтобы хлябина речи не дошли до самой Самойлыча, пакости бы он из того, какой не сделал. Оттого и вздумал я Терентьев спровадить подальше от Астрахани и обещал свести его на родину, а он тому и рад. Сам я для того поехал, чтобы дорогой он поменьше болтал. Глаз с него все время не спускал. Хорошо альхудо сделано. «Хорошо».